Глава тринадцатая. Вивасия сейчас. Она чувствовала себя сильной в тот единственный момент, когда заявила, что это тело Чарльза. Потом посыпались вопросы и реплики. Будто пули летели в нее со всех сторон. Каждая ударяла по ней и забирала силу, пока она снова не стала слабой и запуганной. — Это ваш муж? Вы серьезно? Это не Ломакс. Откуда вы знаете? Последний вопрос со стороны женщины-полицейского не был безосновательным, учитывая общее состояние трупа. Вивасия опускает глаза. «Я... я узнала его часы». Тут все ее потуги изобразить храбрость иссякают. Вивасия, сутулившись, обхватывает себя руками. Полицейский, тот что постарше, уже оказался рядом с Вивасией. «Вам придется пойти с нами», — говорит он, — протягивает руки но застывает как будто боится дотронуться до нее вы живете здесь подскакивает третий полицейский и указывает на дом за спиной вивасии она думает про розу и Далласа, послушно сидящих за кухонным столом роза спит даллас наблюдает вивасия дико озирается в поисках роба он один знает что дети там и совершенно не удивившись обнаруживает что роб уже рядом «Иди с ними», – тихо говорит он. «Я присмотрю за домом». Времени бороться с внутренним смятением нет. «Да, пожалуйста», – шепчет Вивасия, хотя Роб не спрашивала разрешения. На ее плече лежит рука женщины-полицейского. Старший сотрудник стоит очень близко. «Сюда», – говорит он. Остальные обитатели поселка теперь пялятся на Вивасию, а не на вылезшую из колодца обнаженную, Лишенную плоти пародию на труп. Рот мистера Бестила безвольно разинут. Слепая Айрис в смятении. Остальные, молодые женщины из новых жителей, таращатся широко раскрытыми глазами. Гиря из рук Хлои Джой с влажным шлепком плюхается на землю. Атлетка подхватывает ее и, морща нос, держит на расстоянии вытянутой руки. Вивасию окружают полицейские, будто опасаются, что она тоже может упасть в обморок, как Рут. Вивасия скрещивает руки на груди и быстро идет с ними. Удивленные заданным темпом, полицейские тоже ускоряют шаг. По пути к машине группа проходит мимо других представителей закона, которые сидят в фургоне. За черными дверями Вивасия улавливает взглядом белизну. Она видела немало телешоу и знает, что это за машина. В ней белые тапки, Белые костюмы, белое покрывало и маски, и еще белый тент. Сотрудница полиции склоняется к Вивасии. «Я инспектор Ола де Моски», — представляется она. «Поеду с вами в участок. Там вам нужно будет ответить на ряд вопросов». Вивасия хватает ее за руку. «Я думала, он меня бросил». Голосы Вивасии хриплый от пережитого шока. «Мы не жили вместе» инспектор Демоски кивает. «Мы поговорим с вами в участке», — повторяет она и закрывает заднюю дверцу машины. Поездка в полицейский участок проходит как в тумане. Поля и живые изгороди уступают место двухполосным дорогам и коттеджам. За ними появляются офисные здания и торговые центры. По прибытии с Вивасией обращаются уважительно. Ей дают чай, горячий и сладкий смотрят сочувственно, подбадривают, похлопывая по плечу. Ее представляют детективу Эндрюсу, и тот отводит Вивасию в кабинет. Инспектор Ола рядом. Эндрюс говорит Вивасии, что хотя она считает свое опознание достоверным, необходимо будет провести анализы. «Какие анализы они могут взять у расплывающегося от пребывания в воде тела?» – молча удивляется вивасия но объяснений не просит. Она начинает плакать. Всхлипы сотрясают тело так, что появляется икота. Инспектор Ола дает ей бумажную салфетку. Вивасия крепко сжимает ее в руке. Она думает о том, что делают Роза и Даллас. А Роб? Сколько же полицейских там позади ее дома? Роб наблюдает за ними из сада или с террасы у кухни. Подошел ли он к ним? Поманил ли кого-то из них на два слова? Вивасия представляет себе этот разговор. «Я понимаю, у вас уймадел, но послушайте, вам нужно кое-что знать». Взгляд украдкой через плечо на дом, стоящимся в нем секретом. Новую информацию передадут по рации, сидящим сейчас напротив нее полицейским. Двойной допрос. Что ей известно о событиях, повлекших смерть супруга? И что она скажет по поводу предположительного похищения детей. Вивасия издает похожий на лай смешок. Полицейский напротив замолкает и удивленно смотрит на нее. Она проводит пальцами под глазами. «Сохраняй рассудок!» «Простите, это для меня такой шок!» Роб не знает, что она солгала ему про детей. Детектив Эндрюс начинает задавать вопросы. «Когда вы в последний раз видели Чарльза? В каком он был настроении? Вы искали его?» Вивасия делает глубокий вдох. «Я потеряла мать и бабушку, они обе...» Она умолкает, сглатывает и качает головой. «Четыре года назад...» «Это... это убило меня...» Вивасия поднимает голову и храбро улыбается детективу. «Жить со мной было совсем не весело. «Даже и до этого Чарльз мало времени проводил со мной». Детектив Эндрю скивает. «Мои соболезнования. Я помню этот инцидент. Жертвы трагедия». Вивасия смотрит на него, округлив глаза. Она его не помнит. Неужели она когда-то разговаривала с ним о той ночи, которая унесла три жизни? Четыре, если причислять к ним и ее собственную. О том времени в ее памяти не сохранилось вообще ничего. Ее воспоминания про дальнейшее тоже пусты и голы. Отдельные вспышки. Спальня. Она лежала там очень долго. Тело все еще не желало перестать дышать. Сердце не прекращало биться. Одиночество в полной горе пыточной яме. «После этого он меня бросил», — говорит Вивасия. «Он ушел год назад». Он раньше так делал, детектив Эндрюс склоняет голову на бок. Уходил, я имею в виду. Вивасия шмыгает носом, запоздало вспоминает про салфетку и разворачивает ее, чтобы высморкаться. Да, отвечает она, еле слышно. Последовали новые вопросы: новые когда, зачем, как. Вивасия старается отвечать как можно внятней. Она пытается сосредоточиться на Эндрюсе, но в голове у нее. Роза и Даллас. Часы тикают. Что делают дети? А Роб? Они перенесли какую-то травму, эти малыши. Им нужны стабильность, порядок, любовь, забота. Им ни к чему сидящий с ними странный нянь, топочущая вокруг их нового дома полиция. Сирены под окнами. Им не нужна Вивасия, новая мать, которая бросает их на целый день. Она прикладывает костяшки сжатой в кулак руки к рту, глядит на настенные часы и со стоном произносит Все это время!» «Простите?» Голос Эндрюса пугает ее. Вивасия убирает руку от лица. Все это время!» Повторяет она. «Не могу поверить, что он был в колодце все это время!» «Этот…» Эндрюс просматривает свои записи. Этот девичий колодец, он ведь не был закрыт, не имел ограждения. Колодец девы автоматически поправляет его Вивасия. У него была крышка, легкая, как на старом мусорном баке. Ее установил муниципалитет, но при сильном ветре, в плохую погоду, Вивасия умолкает, плечи ее слегка приподнимаются и опускаются. Детектив Эндрюс продолжает его вопросы перемежаются вопросами коллег. Вивасия смотрит на них, будто следит за теннисным матчем. Глаза бегают туда-сюда и отвечает старательно, как только может. Некоторые промежутки времени, дни, недели и месяцы трудно вспомнить. Наконец, когда кажется, что прошло уже несколько дней, вопросы у полицейских иссякают. Ола отвозит ее домой. В какой-то веки дождь перестает. Даже немного проглядывает вечернее солнце, неяркое, нерешительное, будто забыла, что ему делать на небе. У вас есть дома кто-нибудь? спрашивает Ола, когда они сворачивают к волчьей яме. Мой сотрудник по связям с семьями находится тут неподалеку. Можно попросить, и с вами останутся чем-то помогут. О, нет! Вивасия селится подавить панику. Честно, «Со мной все в порядке». Она кивает, как будто хочет убедить в этом саму себя. «Я справлюсь», — добавляет Вивасия чуть громче и через силу встречается взглядом с инспектором. «Это обычная процедура и абсолютно...» «Я в порядке», — Вивасия кивает и натянуто улыбается. «Спасибо, но меня дома ждут». Она думает про роба, чужака, который сейчас сидит у нее о его сегодняшнем почти агрессивном, как удар ножом юморе, о готовности помочь и попытках проявлять дружелюбие, о мягком, оставшемся без ответа флирте в течение последнего года. Вдруг Вивасия вся сжимается, готовясь к обстрелу вопросами. «Кто они вам? В каких вы отношениях? Могу ли я поговорить с ними?» К счастью, Ола только кивает И подъехав к дому Вивасии, похлопывает ее по руке. Мы будем на связи. Берегите себя. Я очень вам сочувствую, говорит она. Доброта незнакомцев. Спасибо, шепчет Вивасия. Голос у нее дрожит. Она заставляет себя дождаться, пока Ола в три приема развернется и поедет назад к воротам. Оказавшись за ними, полицейская машина поворачивает влево а Вивасия следит за проблесками Белого, пока та катит по улице мимо домов Рут, Джеки, Роба и останавливается справа от уже накрытого тентом колодца Девы. Вивасия отворачивается и бежит к своей двери. Роб открывает ей, и она проскальзывает внутрь, глядя мимо него в сторону кухни. Где они? В панике отпихивает Роба с дороги и вступает на кухню, теперь уже чисто прибранную, оглядывается. Ни признака, ни звука детей. «Где они?» Ее крик отскакивает от стен. Он отдал их, вернул, как утраченную собственность, отозвал в сторонку полицейского, неловко рассказал ему, что она сделала, что у нее тут не принадлежащая ей. Социальная служба уже побывала здесь. Неужели это Клэр? Она всегда нравилась ей. Или приезжала та жуткая бабища, похожая на тетушку Лидию? Вивасия краем глаза видит ножи на подставке. Один из них, овощной, держал в руке Даллас, а она восприняла это как угрозу, хотя мальчик всего лишь сосредоточенно срезал с яблока кожуру одной длинной закручивающейся ленточкой. Теперь Вивасии самой хочется схватить какой-нибудь из этих ножей, направить на него за то, что он отдал ее детей. Роб снова подходит к ней, подняв руки, будто говорит «Я сдаюсь». Вивасия прикусывает губу, чтобы удержаться от крика. «Покарай тебя, Бог, если ты отдал моих детей, готова она завопить, и схватила бы этот нож для чистки овощей! Сад!» Вивасия моргает. Слава Роба ускользнули от нее. «Что?» – спрашивает она, замечая, что дышит, почти раскрыв рот. «Дети в саду. Дождь перестал, им нужно побыть на воздухе». Я думаю, они слишком долго сидели в заперти. Сад! Чертов сад с дырой в ограде, за которой жуткая сцена и рыщут полицейские. Вивасия разворачивается на пятках и распахивает дверь на террасу. Дети там. Роза шагает по криво положенным плиткам и ковыряет пальцем землю между ними. Немного позади нее Даллас. Он внимательно наблюдает за сестрой, повторяет ее движение когда она наклоняется сорвать цветок или подобрать камешек с мокрой травы. Тело Вивасия обмекает: Они здесь. С ними все в порядке. И они как будто счастливы. Но сцена с трупом! Вивасия испускает вздох, бросает взгляд за изгородь и... Не видит ни колодца девы, ни полицейских, которые все еще шарятся там. Дыру закрывает бамбуковая ширма вроде панели для ограждения. Вивасия ощущает, что Роб подошел к ней и встал рядом. Откуда? Откуда это взялось? Стояла за сараем урут. Не знаю, что она хотела делать с этой штуковиной, но я принес ее сюда. Дети могут находиться на улице. Им нужен воздух, Вивасия. Но им ни к чему видеть, что там происходит. Роб морщится. Хотя смотреть... Теперь особо не на что. Его уже забрали. Забрали. Мгновение вивасе не понимает, о чем он. Потом до нее доходит. Чарльз? Его там нет? Роб качает головой. Я не выпускал детей, пока они это делали. Теперь там осталась всего одна полицейская машина. Но, думаю, и она скоро уедет. Там две полицейские машины. Инспектор Ола подъехала туда после того, как высадила Вивасию, но незачем поправлять Роба. «Как? Как они?» — Вивасия умолкает. Она не хочет знать, каким образом полицейские убирали водянистое месиво, когда-то бывшие ее мужем. Дети немного поели, только сэндвичи и сок. Роб продолжает говорить, и Вивасия заставляет себя взглянуть на него. Она вспоминает другое время, другого мужчину, который пришел в ее дом и завладел ее жизнью. «Спасибо тебе», — произносит она, — «я ценю твою помощь». Вивасия пытается выпроводить его. Хочет, чтобы он ушел. Тогда она осталась бы с Розой и Далласом, играла бы с ними, разговаривала. Может, и они поговорили бы с ней. Ей хочется застелить для них постели и провести остаток дня и вечер просто так. Завтра она все спланирует. Завтра, наверное, придется снова общаться с полицейскими. Они придумают новые вопросы. Тут и сомневаться нечего. И тогда ей снова будет нужен тот, кто посидит с детьми. Опять начнется суматоха. Хватит ли у нее сил? Вивасия смотрит на детей и понимает, что справится. «Я могу приготовить что-нибудь на ужин. Тебе нужно поесть». Роб мнется и этим только сильнее раздражает ее. Вивасия качает головой. «Со мной все хорошо. Мне нужно только побыть в покое». Она сглатывает и через силу смотрит в глаза Робу. День правда выдался очень длинный. Роб не возражает, хотя вполне мог бы, а просто машет рукой детям, бросает им «пока» и возвращается в дом. Вивасия проходит за ним на кухню останавливается посредине, откуда можно приглядывать за детьми и следить, как Роб уходит. Открыв дверь, он задерживается. — Сочувствую тебе из-за мужа. — Спасибо. Она шумно вздыхает. Дверь за Робом закрывается. Вивасия снова пересекает кухню, бросается в дальний угол двора, теперь уже глядя не на детей, а на соседний дом в ожидании чего, что Роб выйдет на балкон с телефоном и позвонит в полицию. Подтверждение, что он не вернулся к себе, окрадучись, идет по улице, чтобы поговорить с полицейскими, которые еще остаются у колодца девы. Она замечает, что крепко сжала кулаки только тогда, когда не имеют костяшки пальцев. Как же она ненавидит это, зависеть от кого-нибудь, доверять кому-то. Даже знакомым вроде Рут, Айрис или даже Джеки, а тем более чужаку, у которого что угодно может быть на уме. Вивасия садится на ступени террасы и опускает голову на руки. Роб уедет, он сам так сказал, когда она спросила его об этом. «Вероятно», — ответил он, — «еще не наступит завтра, а его уже здесь не будет. Переезд в лунном свете среди ночи. Почему нет?» Он тут не живет, а просто заглянул проездом, чтобы передохнуть в на вид приятной и мирной обстановки. Ни на что такое, Роб не подписывался. И дурак же он будет, если останется. Позже раздается стук в дверь. В голове у Вивасии барабанной дробью проносится ворох мыслей. Полиция, Роб, кто-то из поселка, видевший детей. Настоящие родители малышей пришли заявить свои права. Роза и Даллас сидят на диване. По телевизору, мелькая, идет какое-то детское шоу. Яркое, живое и шумное. Девочка и мальчик смотрят на экран пустыми глазами. «Оставайтесь здесь», – распоряжается Вивасия и мчится в прихожую. Снова пошел дождь. На крыльце стоит портия. Он торопливо вступает в дом и притягивает Вивасию к себе. не так жаль, дорогая», – бормочет ей в ухо. Я очень сочувствую твоей утрате. Вивасия высвобождается из рук гости и говорит. Спасибо. Это... это шок. В такое время ты не должна оставаться одна. Раздается голос из-за спины портии и появляется Эстер Голд. Она поднимается на крыльцо и останавливается в дверном проеме. Ох, Вивасия поражена. Женщины сочувствуют ей по-соседски. В прежние времена именно так поступили бы Рут, Айрис или Серафина Бестил, если бы бабушка Виваси и Кей получила какие-нибудь плохие новости. Так они сделали, когда умер Стивен, муж Кей. Соседи собрались вокруг нее, принесли еду, поддержали. Вивасия не рассчитывала, что кто-нибудь проявит такое внимание к ней. Они бы не стали, если бы знали правду. «И вообще, они здесь скорее для того, чтобы потом посплетничать». Мысль внезапна и неприятна. Вивасия пытается вернуться к реальности и сосредоточиться на том, что говорят стоящие перед ней женщины. «Не нужно оставаться одной. Вечера – самое худшее время для одиночества», – Эстер говорит своим обычным, строгим и авторитарным тоном. «Мы посидим с тобой, поболтаем, да». «Это не вопрос». «Не предложение», – запоздало понимает Вивасия, – «это план, который уже приводится в исполнение». «Мы с детьми испекли веганские бананово-ореховые кексики», – продолжает Эстер и сует Вивасии пластиковый контейнер «Тапауэр». Вивасия едва успевает заметить улыбку портии, прежде чем та ее гасит, после чего взмахивает бутылкой вина и подмигивает. «Я уверена, у нас будет кое-что и получше». Вивасия не успевает ответить, а Эстер и Портия, не дожидаясь приглашения, уже направляются к двери в гостиную. Туда, где сидят и смотрят телевизор дети. Дети, которых у нее не должно быть.